Долгое ожидание. Заняв столицу Сибири, казаки рассчитывали получить немедленную помощь из Москвы. Но шли долгие месяцы, а подкреплений все не было. Приходилось рассчитывать лишь на свои силы. Успех сопутствовал Ермаку, потому что он умел внушить своей дружине уверенность в победе. Среди же врагов царили раздоры. Могущество царевича Мамиткула при ханском дворе давно вызывало зависть его недоброжелателей. Некий Сиин Бахта лишь ждал случая, чтобы свести с ним счеты. Сохранилось предание о том, что Сиин Бахта Тагин принадлежал к окружению Кучума и служил при нем большим есашным мурзой, то есть ведал сбором ясака в ханскую казну. Сейн Бахта дал знать казакам, что Мамиткул разбил свои кочевья на реке Вагае всего лишь в ста верстах от кашлыка. Ермак оценил важность известия и поспешил использовать оплошность царевича. Он отобрал до полусотни резвых людей и без промедления выслал их на Вагай. Отряд шел без раздыха, не останавливаясь на привал. Наконец казаки обнаружили кочевье мамиткула. Ночь не кончилась, и в юртах люди еще не пробудились от сна. Лишь немногие были на ногах. Рабы разжигали костры, чтобы готовить пищу. Женщины спешили за водой, пастухи хлопотали подле лошадей. Когда казаки ворвались в ханский лагерь, там поднялся переполох. Стража слишком поздно схватилась за оружие. Казаки успели окружить шатер, стоявший посреди лагеря. Поднятый с постели Мамиткул не успел вскочить на лошадь. Вместе с царевичем в руки казаков попала большая добыча. Когда Мамиткула доставили в кошлык Ермак встретил пленника с почетом и долго беседовал с ним через переводчика. Казацкий предводитель знал о том, что в Москве охотно принимают на службу и жалуют и наземную знать, откуда бы она ни прибыла. Поэтому он старался склонить Мамиткула к переходу на царскую службу. Последующие события показали, что старания Ермака не пропали даром. На протяжении многих лет Мамиткул возглавлял войска Сибирского ханства – Кучум поручал ему руководство крупнейшими военными экспедициями. С пленением Мамиткула из рук Кучума как бы выпал меч. Когда Кучум убил Едигера и сверг старую династию, ему понадобилось семь лет, чтобы силой и хитростью подчинить сибирских мурс и укрепиться на троне. Поражение Кучума привело к тому, что междуусобная борьба в среде татарской знати возобновилась. Племяннику погибшего Едигера Хану удалось в свое время спастись и укрыться в Средней Азии. Прослышав о неудачах Кучума, он вернулся в южные пределы Сибири и стал угрожать узурпатору местью. Причувствуя новые междуусобия, Знать стало спешно покидать ханский двор. От кучума отвернулся даже его собственный Карача. К тому времени, как тобольские книжники начали записывать воспоминания с подвижников Ермака, имя сибирского Карачи было прочно забыто. Под пером летописцев титул Карача непроизвольно превратился в имя собственное. На самом деле в Крыму, на Гайской Орде и других татарских улусах этот титул носили главные сановники хана, принадлежавшие к самым знатным и могущественным родам. Карача владел одним из лучших улусов Сибирского царства. Его ставка располагалась в самом устье Тобола в непосредственной близости от столицы. Казаки дознались, что Карача был любимым советником и что в его ведении находились ханские мастерские, изготовлявшие царю панцири и кольчуги и всякую ратную сбрую. Когда Карача узнал о том, что Сиитхан хан объявил войну кучуму, он решил покинуть неудачливого хана. Отказавшись повиноваться приказам Кучума, он со всем своим родом воинами, кибитками и рабами ушел на юг к Чулымскому озеру и стал кочевать между Тарой и Обью. Вскоре Карача удалось привлечь на свою сторону многих мурц, и он повел свою особую войну с Ермаком. На огромной территории Сибирского царства Обитали редкие и малочисленные племена, завоеванные татарами и связанные с ними одними лишь данническими отношениями. Внутренне непрочное царство стало распадаться, не выдержав столкновения с казаками. Некоторые местные племена и их князьки перестали признавать власть Кучума после первого же его поражения. Ханский князек, бояр, со своим родом стал помогать казакам тотчас после появления их в кашлыке. Со времени похода казаков на Обь надежным союзником Ермака стал князь Алачей со своим племенем. Несколько позже в кашлык прибыли мансийские князьки Эшбердей и Суклем. Согласно преданиям, эти князьки, жившие в недоступных местах за Яскалбинскими болотами, добровольно признали власть Ермака и привезли ему Исак. Казаки отпустили их с честью, после чего Ишбердей оказал им много услуг. Он привел к покорности русским других мансийских князьков и пути русским многие сказа, и на немирных князьков казаком вож изрядный был и верен вилми. Помощь со стороны местного населения имела для экспедиции неоценимое значение. Горстка казаков не могла бы в течение двух лет держаться среди враждебного населения. Фольклор хантов донес исторические предания о Ермаке. Замечательно, что в памяти хантов сохранились воспоминания не только о длительной и упорной войне с Ермаком, но и о мирных отношениях с ним. На протяжении веков сказители передавали из уст в уста песнь о мире между остеками и Ермаком. Остеки с Ермаком не воевали. Когда Ермак пришел, то наш вождь встретился с ним, встали напротив друг друга и поменялись, передавая из рук в руки лук и ружье. Тот нашему ружье, а наш лук. Другой сказ хантов гласил, когда Ермак, то есть его люди, пришли в Айполово, решили не трогать остяков, а дать им решить, покориться или воевать. В Айполово семь шаманов собрались и сказали своему народу, дайте нам семь дней подумать, посовещались с Богом и решили подчиниться и платить дань. Экспедиция затягивалась, и силы Ермака таяли из месяца в месяц. Болезни и стычки с татарами приводили к невосполнимым потерям. Казаки могли успешно сражаться с превосходящими силами, пока в изобилии имели порох и свинец. Но вскоре отряд израсходовал почти все боеприпасы и таким образом утратил свое главное преимущество перед врагами, не имевшими огнестрельного оружия. В такой обстановке Ермак предпринял поход на Пилым. На старости лет тобольские ветераны любили вспоминать, как они свободными стопами ходили с Ермаком по всему сибирскому царству. Некоторые дополнительные сведения об их походах Семен Ремезов почерпнул в неизвестном памятнике, найденном им в Кунгуре, и позднее переработанном им в так называемый кунгурский летописец. Не все было понятно тобольскому историку в обнаруженной им рукописи, подробно рассказывавшей об экспедиции Ермака вглубь Пилымского княжества. Следуя кунгурскому источнику, Ремезов начал с того, что дополнил текст своей истории краткими сведениями о том, что после взятия кошлыка и похода на Обь казаки ездили воевать по Тавде. Но затем он обратил внимание на то, что Ермак отправился по тавде к Пилыму, не из кошлыка, а скораченно у луса на таболе, и туда же вернулся после похода. Неверно истолковав эту подробность, историк пришел к ошибочной догадке, согласно которой казаки ходили на тавду и пилым до занятия кошлыка ремезов снабдил составленную им конгурскую летопись многими подробностями касавшимися хорошо известных ему географических пунктов местных святилищ и шаманских обрядов его рассказ нельзя воспринять как достоверный отчет о происшедшем скорее это живая иллюстрация составленная на основании поздних преданий известие Унгурского летописца о выступлении Ермака из Карачена-Улуса достаточно правдоподобно. Городище Кашлык оказалось непригодным для того, чтобы пять казачьих сотен могли разбить в нем свой лагерь. Поэтому, заняв Кашлык, Ермак в дальнейшем перенес свое зимовье на Карачен остров на реке Таболи. Тем самым он обезопасил себя от внезапных нападений. Ни одна... Сибирская летопись не упоминает о Карачене-острове, но сомневаться в достоверности известия о нем не приходится. В атласе Ремезова 1697 года помечены озеро и остров Караченский на реке Тоболи неподалеку от ее устья. По словам Миллера, Караченское озеро располагалось в 16 верстах от Тобольска и по форме представляло овальную дугу, концы которой почти сходились, соединяясь с Тоболом протокой. Озеро это, добавил Миллер, называется еще поныне по-русски Караченным озером, а по-татарски Карача-Куль. Покинув Тарачин остров, флотилия казаков устремилась на Тавду и Пилым. Судя по кунгурской летописи, Ермак спешил восхотоша вернуться вспять на Русь. Свидетельство летописца вызывает сомнения. Предполагал ли Ермак отказаться от первоначальных планов и навсегда покинуть Сибирь? Если бы дело обстояло так, то казаки двинулись бы не на Пилым, а на Опь, и беспрепятственно ушли бы на Русь старыми протаренными путями через Печору. На этом пути казакам пришлось бы иметь дело с союзниками и населением, принесшим присягу шерть. На самом деле Ермак выбрал не самый легкий, а самый трудный путь. На Тавде располагалось Пилымское княжество, без сомнения, самое сильное из мансийских объединений, в течение многих лет ведшее войну сначала с Кучумом, а затем с русской Пермью. Аблагерим был для казаков едва ли не самым опасным противником после Кучума. По сведениям Строгановых, воинственный пилымский князь будто бы имел до семисот воинов. На самом деле воинские силы Пилымского княжества были менее многочисленными. На конец XVI века на Пилыме, Конде и Тавде числилось немногим больше 500 ясачных людей. В районе Тавды манси возделывали землю, но пашня их была невелика по размерам. Если бы Ирмак попал в затруднительное положение в кашлыке, Аблагерим немедленно нанес бы ему удар в спину, перехватив пути через Тобол и Туру на Русь. Разгром Пилымского княжества позволил бы казакам привести к шерте население восточной части сибирского ханства, а главное — овладеть самым удобным путем из Сибири на Русь. На Тавде казаки могли получить немного хлеба, отсутствие которого им ничто не могло возместить. Война с пилымским княжеством оказалась трудной и кровопролитной. Пройдя по полноводному таболу около сотни верст, казацкая флотилия вошла в устье Тавды. Река эта имела в ширину до 120 метров, берега ее были довольно высокими. Местный князек Лабута собрал окрестных князьков и смело выступил навстречу казакам. Стычка была недолгой, мансийские воины отступили. Весть о появлении русских облетела Тавду. Устроив засаду, манси подстерегли ермаковцев и стали поражать их метко пущенными стрелами. В бою пролилось немало русской крови, но казаки жестоко отомстили за свои раны. Следуя вверх по Тавде, ермак достиг святилища Чандырь. Жившие здесь племена покорились ему, одни с боем, другие добровольно. В знак покорности старейшины принесли в казачий лагерь Ясак. В плен к Ермаку попал Есаул и Чимх. Казаки вплотную приблизились к Пилыму, где находился князь Аблагерим. Но штурмовать его укрепленное городище Ермак не стал, решив уберечь от новых потерь свой малочисленный отряд. Казацкого вождя смутили показания Манси, захваченных на Тавде. Все они в один голос твердили, что никакого пути с Пилыма на Русь нет, и под опросом пути нет за камень в Русь. Мансийские шаманы старались уверить казаков в том же самом. Переводивший их речь Толмач заявил Ермаку, «Через камень, хотя и думаешь, не пройдешь. Дороги нет». Местные Манси знали о существовании Лозвинского пути из-за в Пермь. Что же заставляло их давать казакам неверные сведения? Как видно, пилымских жрецов и старейшин вполне устраивало присутствие казаков в кошлыке. Они не желали восстановления власти Кучума в их владениях. Чендерский жрец с уверенностью предсказал Ермаку победу над Кучумом. «И о том, — наивно отметил кунгурский летописец — идельское пророчество сбылось, а о смерти его Ермака не сказал. Вынужденные повернуть Спилыма вспять, казаки собрали с Вагуличей хлеб и Исак, и тот сбор, отметил Ремезов, первое ясачный хлеб в Тобольску, и до ныне хлеб и деньги, и куны, то место Ермакова прибору. Казаки не вернулись в кашлык а остались зимовать на карачене острове. Туда они провадшие в зимовье свои струги с хлебом и прочими припасами. В Агуличи, манси, сопровождавшие обоз, были отпущены из Карачиного Свояси. Тобольские церковники, первыми описавшие экспедицию Ермака, постарались представить казаков как подвижников, пострадавших во имя православной идеи. Архиепископ Киприан велел составить синодик Ермаковым казакам, из которого следовало, что сам Бог дал ермаковцам силу, чтобы победить бусурман, татар и язычников ханты и манси, разорить их богомерзкие и нечестивые капища. В жизни Ермак и его сотоварищи очень мало походили на святош и фанатиков давно повелось так, что на вольных окраинах собирались люди с самой различной национальной принадлежности и вероисповедания. По этой причине казакам был чужд религиозный фанатизм. Оказавшись в Сибири, они не проявляли никаких поползновений к разрушению языческих капищ и христианизации края. Положив Ясак На татарские улусы казаки стали приводить население к присяге не по христианскому, а по казацкому обряду. В знак верности царю их предводитель велел татарским мергиням целовать окровавленную казацкую саблю. Во время своих долгих хождений по Сибири ермаковцы с детским любопытством разглядывали идолов, амулеты и священные камни, которым поклонялись местные племена. Поверье насчет чудесных камней, производящих погоду, было распространено в Сибири особенно широко. Шаманы искали священные камни в горах, во внутренностях лося и карася, в деревьях, куда они будто бы падали прямо с неба. С помощью камней колдуны напускали дождь, стужу и снег. Однажды казаки попали в Ташаткан. В переводе с татарского это название значило «камень, который бросили». Согласно конгурским сказам, Ташаткан возник на том месте, где с неба на землю спал камень. На вид камень был багровым, по размерам превосходил воз воссанями. Жители Ташаткана говорили ермаковцам, что от их небесного камня восходят то дождь, то снег и мороз. Если верить кунгурским сказам, ермак не раз посещал языческие мольбища и в трудных обстоятельствах обращался к шаману за советом. Попав в великое болванское моление в Чандыре, он спросил колдуна, суждено ли ему пройти за горы на Русь. Шаман дал Ермаку отрицательный ответ и посоветовал поскорее вернуться в кошлык Про возврат на Русь Ермаку, тот же шайтанщик, сказал, что воротится на Карачино озеро под кошлык зимовать. Шайтанщик, шаман в Сибири. Мансии верили в то, что шаманы наделены сверхъестественной силой, позволяющей им предсказывать будущее. Этнографы XVIII века детально описали шаманские прорицания. Волхв, по их словам, приказывал связать себя и бросался на землю, после чего присутствующие начинали неистово кричать, ударять в котлы и доски. Колдун отзывался на крики, делая хари разные чудообразия и бормоча заклинания. В чуме разводили великий огонь, курившийся дымом. Едва шамана обволакивал синий туман, он вскакивал в беспамятстве и метался, словно угорелый. Очнувшись, шаман рассказывал о своем свидании с духами и просвещал сородичей насчет их будущего. Казаки... Повидали в Сибири немало кумиров и идолов. На глаза им не попала разве что золотая баба. Слухи об этом великом идоле проникли в Европу за 200 лет до похода Ермака. Прославляя подвиг Стефана Пермского, поселившегося в Приуралье, летописец под 1398 годом записал, что святителю пришлось жить среди неверных, молящихся идолам огню и воде, камню и золотой бабе. Более чем через сто лет митрополит Симон в послании Пермичам вновь упомянул о поклонении местных племен золотой бабе. С христианизацией Пермского края следы идолища исчезли. Золотую бабу теперь стали искать в Сибири. Австрийский посол Сигизмунд Герберштейн, посетивший Москву в начале XVI века, записал, что за Уралом при устье Аби стоит идол, золотая баба, в виде некой старухи, которая держит в утробе сына, и будто там уже опять виден ребенок, про которого говорят, что он ее внук. Согласно сказам, казаки впервые услышали о золотом идоле от Чуваша, перебежавшего в их стан при осаде городища на реке Демьянки. Чуваш, попавший в Сибирь в качестве пленника татар, немного говорил по-русски. С его слов ермаковцы узнали о том, что в осажденном ими урочище ханты молятся идолу, богу литому золотому в чаще сидит, а идол, де поставлен на стол, и кругом горит жир, и курица сера, аки в ковше. При этом Чуваш не мог вразумительно ответить на вопрос, откуда взялся золотой идол. Описанный им обряд моления был скорее всего стилизованным изображением хорошо известного обычая хантов пить золото в воду при заключении договоров или принятии важных решений. Согласно сказам, казаки вторично услышали о золотой бабе, когда они попали в Белогорье на Оби, где располагалось самое почитаемое хантами капище, жрение священнодействие и съезд великий. Казакам и на этот раз не довелось самим увидеть ханского бога. При их приближении жители спрятали болвана, как и всю прочую сокровищницу, многое собрание кумирное. Казаки постарались расспросить хантов и на основании их слов составили описание идола. На Белогорье у них молбище «Болшея богини древней» «Нога с сыном на стуле сидящая». Автор одного из первых этнографических сочинений о Сибири, Григорий Новицкий, вслед за казаками безуспешно разыскивал ханских идолов. Ему не удалось найти золотую бабу, но он видел и подробно описал болвана, названного им «Обский старик». Идола хранили в мольбище на усть Иртыша, прежде не доходя Самарова града в тех местах, где побывали казаки Ермака. Старик Обский или мнимый бог рыб имел вид доски с носом трубой, малыми рогами на голове и золотой грудью. Ханты тщательно закутывали его в червленую одежду и рубище. Отправляясь на промысел, ханты ели священную уху, предварительно помазав ею бога рыб. Если им не везло, и они возвращались с моря без рыбы, они принимались колотить идола и оплевывать его. Когда промысел налаживался, они, как ни в чем не бывало, вновь оказывали ему почести. В крайней нужде ханты не только били своих золотых стариков и старух, но и отнимали у них кусочки золота, чтобы выжить в трудную годину. В кунгурских сказах Причудливо смешались правда и вымысел. Разделить их нет возможности. И все же нельзя усомниться в том, что вольные казаки не были православными фанатиками. Православным попам не нашлось места в их отряде. Они не постились по сорок дней. В сказах по временам слышен отзвук живых воспоминаний. Предание увековечило неповторимую фигуру старца, не отступавшего от Ермака ни на шаг. Про него говорили, что он круг церковный справно знал и правила правил. Никто не мог исповедать смертельно раненого, кроме него. Но был старец всего лишь беглым монахом, ходил без черных рис. Вольные казаки вели жизнь, полную опасностей и ратных трудов. Товарищество назначало каждому свое дело. Старец-бродяга вел у Ермака счет припасом и каши варил. Он недаром ел свой хлеб. Оказавшись среди мусульман и язычников, казаки не пытались навязывать кому бы то ни было свою веру. Веротерпимость помогла им наладить отношения с местным населением и пережить две трудные зимы.